Глава двадцать седьмая Колонна, стоп движения. Дальше не проехать, поэтому придется идти пешком, и старайтесь при этом внимательно смотреть под ноги, — прошипела рация голосом воеводы. Лесная дорога до источника силы была усыпана догорающей и поврежденной техникой противника, что в ночное время особенно выделялось на фоне темного леса. Дед говорил, что успел предупредить охрану базы о нападении на Тверь и поместье. Видимо, комендант решил, что второй раз умирать за столь короткий срок – не самая лучшая идея, поэтому все подступы к объекту были заминированы и простреливались легкой артиллерией. Коменданты Вечной Стражи сразу же по возвращению из похода изъявили желание отправиться служить на объект и начинать понемногу обустраивать свою новую жизнь. База в лесу идеально подходила для функционирования разумной нежити. Благодаря некоторым грязным экспериментам и наличию заполненных некроэнергией алтарей, стражи могли жить здесь без моей постоянной подпитки и вдалеке от любопытных взглядов, занимаясь в первую очередь охраной источника, склада материалов и моих сличем созданий. В случае нападения я дал возможность коменданту воспользоваться резервами нежити на свое усмотрение. Подполковник Томский изначально обрабатывался целым океаном некроэнергии, от заполненных подзвязку алтарей. Множество нанесенных на тело руну селения сделали из него уникальное создание, и к тому же комендант сохранил власть над своим сосредоточием. Поэтому он выступал в роли серьезного противника для рыцарей Ордена, как и его офицеры. Связи с комендантом не было, враг успешно глушился все средства коммуникации, но я не терял веры в защитников базы, при этом ускоряясь вместе со своими дружинниками. «Еще держатся. Не зря деньги были потрачены на новые укрепления и вооружения», с гордостью произнес Воевода. После нападения демонов дед и Леонид Мечев единым фронтом добили на Фиму ради увеличения бюджета лесной базы. В планах было залить все вокруг бетоном, создать сеть подземных сооружений и несколько рубежей обороны. Пришлось урезать аппетиты, но получилось все равно достойно для охраны источника, работающего на общественных началах пока безвозмездный вклад в будущее жителей губернии висел тяжелым грузом на моей шее. Но некромант или аристократ, который живет только одним днем, как правило, быстро все теряет, в том числе и голову. Увеличение количества владеющих среди местного населения по сравнению с остальными регионами империи должно дать свои плоды хотя бы и моим потомкам. Немало орденцев к нам в гости пришло, и большинство, как на параде в боевых доспехах, нахмурился Мечев. Псы — истинное зло нашего мира, несмотря на свои постулаты веры», — сплюнул на землю один из казаков, ранее служивший на западной границе. Враг прекрасно был подготовлен к штурму базы. В отличие от остальных групп, здесь присутствовали только братья-рыцари и монахи, наделенные силой света. Серьезный противник, но и дружина боярина Холмского — необычные солдаты. Мы подоспели как раз к самому разгару сражения. Стражи постепенно отступали, закидывая врага низшей нежитью и градом снарядов из тяжелого вооружения. Горы уничтоженной нежити и грязные от темной крови доспехи рыцарей говорили о тяжелой битве, но база, несмотря на прорыв второго рубежа обороны, еще держалась и вполне могла огрызаться. Дружинники, казаки, воины полков и нежить ждали лишь моей команды, с нетерпением всматриваясь в огни ночного боя. Враг пришел на нашу землю, здесь же он навсегда и останется или найдет куда худшую для себя участь. Пусть эта ночь станет для наших врагов последней. Вперед, воины!» Нежить рванула первой, прикрывая своими телами живых товарищей. Рыцари смерти даже взяли себе девиз «Всегда впереди» и успешно сейчас доказывали, что это не пустая бравада, а значит снова будут давить на необходимость пополнения своих рядов. Воины Ордена, заметив волну нежити с тыла, начали быстро выстраивать оборону на месте захваченных укреплений. Гули, свежеподнятые зомби и скелеты валом мертвых тел смели первую тонкую линию обороны и рвались к основным силам Ордена. Закидывая телами нежити и боевые порядки рыцарей, я давал возможность дружинникам и остальным воинам Твери занять более выгодную позицию для атаки. «Сам я никуда не торопился» медленно направляясь в сторону сражающихся и собирая энергию в преддверии битвы с комтуром Игнациусом. Заодно было интересно посмотреть за действиями воеводы. Рыцарь Крови не зря занимал место моего главного полководца и хранителя поместья. Дед уверенно брал под полное управление некоторые отряды нежити и умело использовал сильные стороны того или иного вида мертвых. В очередной раз стоит сказать спасибо Силе за помощь в поднятии редкого вида вампиров. Со стороны защитников крепости вырвалась еще одна волна нежити, смертельной хваткой сжимая рыцарей с двух сторон. Появились и стражи, которые старались держаться на расстоянии от своего пушечного мяса, используя оружие дальнего радиуса действия. «Руби орденцев казаки! с яростью прокричал седоусый казак, двумя саблями отсекая голову своему противнику. Дружинники и казаки вошли в ближний бой с рыцарями — доказывая, кто лучше освоил навыки рубки в тесноте битвы или у кого лучший доспех. Вампиры сновали по разрушенным укреплениям, стараясь не вступать в прямой бой с противником, и наносили удары в спину. «Сегодня ретики познают истинную веру», — с безумным взглядом Афанасий на ходу пил кровь монаха. «Птенцы имеют некоторые проблемы с психикой, да и его трансформация еще не завершилась до конца. Надеюсь, он придет в норму после моих действий». Найти Игнациуса не составило большого труда. Паладин рубил нежить в первом ряду, умело орудуя двуручным мечом. Скорость движений, точность ударов и огромная сила не оставляли даже шанса юрким гулям полакомиться человечиной. Впрочем, мое появление тоже не осталось незамеченным. «Некромант, я ждал тебя», — прогремел Паладин, одним движением разрубая гуля пополам. «Разве нам есть о чем поговорить? Ты убил моего брата Леона». — констатировал факт Игнациус. — Ты намного сильнее, чем мы думали. Значит, великий инквизитор был прав. Братья, начинайте. От общей молитвы паладинов и монахов Игнациус засверкал во внутреннем зрении белоснежной аурой. Серьезный противник, и расклад далеко не самый лучший. Проклятия сгорят в его ауре, а идти грудь в грудь против паладина, накаченного по самые брови энергии света, я еще не сошел с ума. Правда, отдав свои резервы энергии, его сторонники стали легкой добычей для моих воинов. Борисов, докажи, что ты достоин возвышения, и тогда уверен, богиня тебя услышит. Некроэнергия из моего сосредоточия рекой полилась в рыцаря смерти, накачивая его ничуть не меньше паладина. — Я не подведу вас, повелитель, — склонил голову предводитель школы меча, и подустремленные вверх коленки своих собратьев вышел навстречу паладину. Не стоит забывать, что в прямой поединок некромант вступает очень редко. Для этого у него есть свиты из нежити. А посмотреть на поединок двух сильных мечников всегда интересно. Тем более, если они из противоборствующих сторон. Твой гниющий мертвец меня не остановит, некромант. Во имя церкви. Начал формировать технику света паладин. Гордыня — плохое качество. А зная Борисова, сейчас в нем тлеет холодная ярость что лучше всего подходит для поединка с сильным врагом. Если щит костей, поглотивший пламя веры, и вызвал удивление паладина, то он не подал виду. Столкнувшиеся мечи пытались уничтожить друг друга, жадно утягивая энергию из своих хозяев. Взмах, укол, отход. Обманный и маневр и жатва в исполнении Борисова замедляют паладина. Известный в Твери учитель фехтования явно был в своей стихии, Но и паладин доказывал, что в Ордене не только вино пьют. Быстрые удары двуручника с верхней стойки и резкий переход в нижнюю, а затем молот небес, освещая своим светом ночь, пытается пробить щит костей. Противники стояли друг друга. Битва смерти и света под непрекращающейся сражения навсегда будет запечатлена в моей памяти. Иногда приходят мысли в голову, что нами управляют стихии или боги, Но потом, вспоминая свои поступки, эти мысли сами уходят. То, что я вытворял, богиня, тебе в дар. Меч рыцаря смерти отклонил вражеский двуручник и разрубил доспехи паладина от шеи до самого паха. Потухший свет из шлема паладина совпал с падающим оружием воинов Ордена. Со смертью предводителя они потеряли последние силы к сопротивлению. Борисов же так и остался стоять на месте. Через некоторое время его доспехи поплыли, изменяя форму на более агрессивную, а во внутреннем зрении я увидел прекрасные процессы трансформации в паладина смерти. Спасибо, богиня! Победа! Слава боярину! Добра-то да сколько осталось! Я полностью разделял искреннюю радость воинов от победы. Противник был силен, и мне надо серьезно задуматься о будущем. Пока думал, сам не заметил, как многие перенесли меня к объекту Яма. Командир моей ближней дружины, если и разделял радость от победы, то по нему это не было видно. Мечев раздавал приказы на прочесывание ближнего периметра. Его, в первую очередь, всегда интересовала моя безопасность и защита лесной базы. Леонид, как и я, за все сражение ни разу не достал оружие. Пришло время, когда есть кому воевать и без нас. Леонид, пусть журналисты сделают специальный репортаж в поместье о нападении воинов Ордена, и покажи им случайно наших особых защитников. Сделаем в лучшем виде, боярин», — заверил Леонид, с любопытством рассматривая главный объект базы. Стоя на краю ямы, я смотрел, как в бездонную пропасть скидывают тела простых наемников и воинов Ордена, избавленных от тяжести доспехов. Неизвестно, когда она заполнится материалом. Неизвестно, когда накопится достаточно некроэнергии для проведения ритуала, и когда войдут в силу мои ученики — Но я обязан подготовиться к любой ситуации. Резко усилившийся приток некроэнергии в сосредоточии некроманта заставил искать причину, пока меня не осенило. Где-то далеко на Западе успешно прошла первая генерация некротической энергии, проснувшимся источником смерти. Ведь именно этого ты хотела, богиня. Кто приказал напасть рыцарям на боярина Холмского? кардинал Мауринию задал вопрос, мучивший собравшихся иерархов. Конклав Ордена собрался в кратчайшие сроки по экстренному поводу. Весь мир облетели кадры горы трупов воинов и рыцарей Ордена у поместья Холмского. Нападение на одну из центральных губерний Российской империи – сложный дипломатический шаг, который обязательно требует официального объяснения. И ладно бы, если нападение прошло успешно. В таком случае можно придумать рассказ про грязного еретика – совершающего богопротивные ритуалы, что, впрочем, недалеко от истины. Есть один нюанс. Сейчас не самое удачное для этого время. Все силы Ордена концентрируются на масштабных действиях по защите Королевства Франков от нападения Альбиона, продавшегося демонам, и войне с османами за спорные территории. Видео с действиями нежителей будут объявлены провокацией и подделкой. Нападение и Братства Меченосцев на земли Холмского – обусловленные личными мотивами, и осуждаются конклавом ордена. Обычная практика для этого мира. Если сейчас зациклиться на необычной силе боярина Холмского, то это значит объявление войны Российской империи или ультиматум императору. Пока рано идти на подобный шаг. Конклав не причастен к нападению. Братья из рыцарского ордена меченосцев давно вынашивали планы по отторжению земель Долгоруковых чтобы в дальнейшем на их основе создать независимое государство, которое позже можно будет безболезненно поглотить. Недавняя казнь главы клана канцлером Орловым нарушила долгосрочные планы и пустила на ветер огромные вложенные средства. Поэтому просьба нового главы клана посодействовать устранению Холмского за некие преференции на своих землях и разрешению миссионерской деятельности вызвала повышенный интерес у мечников. Вот они и решили помочь с устранением неугодной фигуры, а заодно это и попытка получить союзники будущих инквизиторов», доложил кардинал фон Бок. Излишняя самостоятельность некоторых рыцарских орденов и братств была вечной проблемой для теократического государства, но именно таков был договор с великими магистрами при основании ордена. Помогли. Просто слов нет на подобное самоуправство от великого магистра. «Ждите теперь удара от Холмского или императора!» «Это прямой плевок в лицо правителя Российской империи», — злобно бросил Маурини. Император вызывал куда меньше опасения, чем разгреванный некромант. Кардиналы успели ознакомиться с описанием событий, прошедших несколько веков назад в Германской империи, и никто не хотел повторения тех ужасов. Объявить крестовый поход против Российской империи и покончить с зарождающимся злом, «Если вы все успели забыть, то я напомню вам, что это основная задача церкви», — возвышенно произнес кардинал Львон. «Ждите в таком случае одновременного удара османов, альбионцев и германцев», — резко ответил кардинал Дебрив. «Мало нам демонов, так теперь еще ожидать нашествия мертвых». Громкий удар кулаком по столу со стороны главы церкви утихомирил кардиналов. «Что вы предлагаете делать, Маурини?» Задал вечный вопрос со своего кресла папа. «Можно попробовать договориться, но с нашей стороны должны быть значительные уступки», осторожно предложил кардинал Маурини, не надеясь на положительную реакцию главы церкви. «Это будет проявлением слабости с нашей стороны. Запишите для архивариуса новую цель. Пора заканчивать с некромантом. Обойдемся без его знаний о демонах», — приказал папа кардиналам Библиотекари во главе с архивариусом были убийцами на службе церкви. Многие сотни лет назад завербованные в восточных землях учителя обучили молодых монахов и воинов сложной науке быстрого убийства охраняемой цели. И теперь они вполне составляли конкуренцию ассасинам из Магреба. Правда, ходили слухи про неудачный заказ на Холмского, но это все не важно. Святая церковь указывает новую цель – и библиотекари обязательно исполнят свою миссию. Султан Эхмед Великолепный сидел на небольшом резном стуле в комнате рядом с Пыточной и с огромным удовольствием слушал жуткий вой в исполнении генерала Зафира. Искаженное от сильной боли лицо предателя приносило облегчение и долгожданный покой его душа. Палач в это время вытирал стекающий солбопот и бросал взгляд на медицинские показатели генерала. Прекрасно понимая, если враг султана умрет слишком быстро, он сам окажется на его месте. Слухи о смерти визиря ходили по дворцу, один страшнее другого. Позорное поражение от боярина из Российской империи еще можно было списать на эмира Эрзурума генерала Зафира. Но неудачная война с Магрибом на своих же территориях сильно пошатнула позиции Мехмета на троне Атаманской империи. Недовольных его правлением стало слишком много. А заткнуть все и с каждым днем становилось труднее. «Предки врага всегда так сладкие и приносят особое удовольствие. Раздался вкрадчивый голос за спиной султана. Великолепный не сразу понял, кто посмел потревожить его, да еще говорит столь дерзко в присутствии повелителя человеческих судеб. Резко развернувшись, Мехмет увидел перед собой одетого по последней моде аристократа с красноватым оттенком кожи и резкими чертами лица кто ты?» «Не важно, кто я. Важно, что я хочу предложить тебе свою помощь, Мехмед», — улыбнулся аристократ, открыв вид на нечеловеческие острые зубы. Султан быстро достал из ножен саблю и ударил по наглецу, но она прошла сквозь воздух. «Злой ифрит, мои верные гвардейцы, уничтожат тебя», — в ярости произнес Мехмед, но не стал звать стражу. Колеп довольно усмехнулся. «Всегда одно и то же». Принять материальную форму без постоянных икорей высший демон не мог. Итак, так барону Сасилу пришлось серьезно вложиться, чтобы Калеб смог проникнуть во дворец султана. Предпочитаю, когда ко мне обращаются по имени Калеб, но как ни назови, все же я могу быть тебе полезен, султан. И отдать взамен свою бессмертную душу? — сузил глазами Хмед. Скажи, зачем мне именно твоя душа? Вспомню, что ты являешься правителем огромной страны. Я правитель огромной империи, сотни тысяч воинов по моему зову уничтожат всех врагов и без помощи злых духов. Ты сейчас слаб как никогда, твой трон шаток, верные гвардейцы мертвы, а воины морально подавлены недавним поражением. Враги, наоборот, набирают силу и думают, как бы тебя скинуть с трона. — Мне продолжить? — усмехнулся демон. — Не надо, что ты можешь предложить? — Наконец, деловой разговор. У тебя много врагов, Мехмед, и достаточно предателей, чтобы начать действовать уже прямо сейчас. Доверься мне, и ты не пожалеешь.